Память из кутами остаются яркие обрывочные воспоминания, как правило, о каких-то попойках, влюблённостях, путешествиях. Я вот как-то взял, перечитал свою книгу, которую написал о нашей студенческой жизни по горячим следам, и понял, что забыл практически всё. И если бы не уйкавечил в книге, никогда бы сам уже не вспомнил. Всё уходит А что же остаётся? Скелет мировоззрения. Забывается большинство фактов, подтверждающих его, а вместо них приходит окостенение скелета. Прочное мировоззрение, система взглядов, которые подтвердить с помощью фактов человек уже не может, но верит в него непоколебимо, потому что помнит Когда-то факты такие он читал, забыл просто. Обычно мировоззрение окостеневает к старости. Люди помоложе более лобильны. Психологи отмечают, что взрослый 30-летний человек никогда не согласился бы сам с собой 15-летним и спорил бы до хрепоты с собой 60-летним потому что человек на протяжении жизни меняется меняются его взгляды а потом глупее с возрастом кривая интеллектуальных способностей человека начинает падать начиная примерно с 15-20 лет у людей умственного труда она снижается плавно у рабочих и крестьян довольно быстро вместе с физической гибкостью человек теряет и гибкость ума У него, как правило, полностью атрофируется способность воспринимать новую информацию. Попробуйте доказать что-либо старому сталинисту или юдофобу, который уверен, что все беды от евреев. Это вера. А против неё все аргументы бессмысленны. Неизменный вечный человек плох. Представьте себе вечного упёртого старика сталиниста. Мир вокруг него меняется, люди овладели нуль транспортировкой, отрастили себе жабры или давным-давно сменили ноги на антигравитационные платформы, а он всё бубнит, что при сталине было лучше, а нынче мелкобуржуазный разврат Все без ног летают, обленились с волычи. Но изменяющийся от века к веку вечный человек ничуть не лучше. Слой за слоем его воспоминаний и взгляды уступают место более новым. Сможет вспомнить тысячелетний человек себя в 113-летнем возрасте, если двадцатилетний не помнит себя семнадцатилетним? Это разве вечная жизнь? Это вечное умирание, настолько спокойное, что мы умирай каждый день понемногу, сами в себе этого не замечаем. Помню, одна из телекомпаний проводила на улицах Москвы опрос. Молодой человек подходил с микрофоном к прохожим и спрашивал: Много ли удовольствий вы испытываете в жизни? Его интересовало, сколько минут, секунд из 24 часов в сутки или сколько часов чистого времени из 30 дней в месяц человек испытывает радость, удовольствие. Оказалось мало. Сограждане называли какие-то совсем мизерные цифры. Складывалось ощущение, что живут они совершенно безрадостно, по инерции. Одна женщина даже призналась, что вовсе не испытывает радости от жизни. А зачем же вы тогда живёте, обескураженно спросил корреспондент. Этот естественно вырвавшийся вопрос был совершенно справедливым и точным. Он просто и ясно указывает на смысл человеческой жизни. Действительно, если вы живёте безрадостно, не испытывая никаких удовольствий, телесных и интеллектуальных, то зачем вы вообще коптите небо? Зачем не покончите со всем этим безобразием? Порой единственный предохранитель, не дающий этим ходящим по улицам зомби с сумеречным созданием успокоиться с миром, что будете от страданий инстинкт самоохранения и ищущее чувство долго не позволяет на мне дети, мама больная. То есть только цепи держат человека на этом свете. Зачем такому человеку вечность? У него одна надежда на загробную сказку, а вось там будет лучше. Третье. Человек боится вечности потому что не знает, чем занять себя. И это неудивительно. Револьвер без движения ржавеет, мышца атрофируется, под лежачий камень не течет вода. Конструкция, которую мы из себя представляем, была рассчитана на работу. Все время жизни примата, да и любого другого создания, занято поиском пищи, размножением иллюзия игровым обучением. Если животному нечем заняться, психика, словно двигатель без нагрузки, идёт в разнос. Анегина охватывает сплин. Орангутан в клетке начинает раскачиваться взад-вперёд. Медведь тупо ходит из угла в угол. Попугай рвёт перья на груди. Психологи знают случаи полной потери себя человеком, вдруг получившим огромное наследство или огромные доходы за сравнительно небольшую работу. Полный развал личности. Раньше жизнь этого счастливчика была наполнена зарабатыванием денег, выживанием, и потому казалась осмысленной. И вдруг зарабатывать стало не надо или почти не надо. Всё и так есть масса свободного времени жизни. Чего с ним делать-то? Хндрить, раскачиваться взад вперёд, ходить из угла в угол своей золотой клетки. Многие так и делают. В поисках всё новых развлечений нюхают кокаин, пускаются во все тяжки, и вы предлагаете такому человеку вечность. Да нет ничего страшнее тоски вечности. Вечность это ад. Рай и ад в сущности одно и то же вечность. И главная задача религии научить человека по-разному относиться к вечности, либо как к краю, либо как к хаду. Это уже зависит от внутренних способностей человека. Впрочем, не будем отвлекаться. Вернёмся к одному из самых крупных, но наивных футурологов в мире, господину Балонкину из Америки. Он ярчайший представитель того футурологического племени, которое считает, что бессмертие будет таки достигнуто путём копирования сознания на электронный носитель. Скопированные на электронный носитель личности Балонкин называет е существами